Глава девятая. Заключенный. На следующее утро, выйдя из своей комнаты, я встретил полтона с подносом. Наша спальня расположена на мансардном этаже над лабораторией, и вслед за ним прошел в комнату своего друга. Я сегодня не буду выходить, сказал Торндайк, хотя, немного погодя, спущусь вниз. Это очень неудобно, но приходится мириться с неизбежным. Я получил удар по голове и, хотя не чувствую себя хуже, должен принять необходимые предосторожности. Отдых и легкая диета, пока не увижу результатов. Вы сможете перевязать мне голову и написать необходимые письма. Я выразил готовность сделать все необходимое и поздравил друга с самообладанием и здравым смыслом. Я не мог не сравнить поведение этого занятого неутомимого человека. бодро подвергшего себя самому неприятному бездействию, с суетливым поведением обычного пациента, у которого нет никаких важных дел, но которого трудно уговорить отдохнуть, как бы это ни было необходимо. Соответственно, я позавтракал один и все утро писал и отправлял письма различным людям, которые ожидали посещения моего коллеги. Вскоре после ланча, кстати, очень скромного, потому что Полтон, по-видимому, и меня включил в список получающих легкую диету. Мой ожидающий слух уловил звяканье извозчика, приближающегося по крон -роу. «Это ваша прекрасная спутница», — сказал Торндайк, которого я познакомил со своей договоренностью. «Передайте Хорнби от меня, чтобы он сохранял мужество, а что касается вас, помните мое предупреждение». Мне будет жаль, если пожалеете, что согласились помогать мне. За что я перед вами в бесконечном долгу? До свидания. Не заставляйте ее ждать. Я сбежал по лестнице и вышел в тот момент, когда кучер открывал дверцу Кэба. «Тюрьма Холловей, передний вход», — сказал я, вставая на подножку. «Там нет заднего входа, сэр», — с улыбкой ответил кэбмен. я был рад, что моя спутница не слышала этот ответ и не видела улыбку. «Вы очень пунктуальны, мисс Гибсон», — произнес я, — «еще не от половины второго». «Да, я подумала, что нужно приехать точно к двум, чтобы провести с ним как можно больше времени, не сокращая ваш разговор». Я критично взглянул на свою спутницу. Она была одета с обычной тщательностью. И выглядела настоящей леди. Это обстоятельство, которое я заметил вначале с удивлением, потом с явным одобрением, вызвало у меня некоторую внутреннюю неловкость, потому что я отчетливо представлял себе помещение для посещения заключенных, с которыми познакомился в одной провинциальной тюрьме, который работал врачом. Наверное, сказал я в заключение, мне бесполезно говорить о безрассудности вашего посещения. «Конечно», — решительно ответила она, это я понимаю, ценю ваши мотивы такого желания». «В таком случае, — сказал я, — если вы действительно решились, мне нужно вас подготовить. Боюсь, это посещение вызовет у вас сильный шок». «Правда?» — удивилась она. «Неужели так плохо? Расскажите мне, каково это?» «Прежде всего, — ответил я, — вы должны помнить, для чего предназначены такие тюрьмы, как Холлоуэй». Мы увидим невиновного, культурного и достойного джентльмена. Но обычные обитатели этой тюрьмы не невиновные. Мужчины, как правило, профессиональные преступники, а женщины – мелкие правонарушители или хронические алкоголички. Большинство из них – постоянные обитатели тюрем. Таково идиотское состояние закона. Эти люди приходят в тюрьму, как путники в знакомый отель. обращаются к надзирателям по именам и требуют обычных привилегий и дополнительных услуг. Пьяницы обычно просят дозу брома, чтобы успокоить нервы, и постоянный свет в камере, чтобы не видеть кошмары, и поскольку таков характер обитателей, друзья, навещающие их, естественно, относятся к тому же типу. Это худшие отбросы трущок, и неудивительно, что тюрьмы рассчитаны на таких обычных обитателей. Невиновных здесь ничтожный проценты для их встречи с посетителями ничего не делается. «Но «Ну, разве нас не отведут в камеру Рюбена?» — спросила мисс Гибсон. «О, боже, нет!» — ответил я, и, решив дать ей стимул отказаться от посещения, продолжил. «Я опишу процедуру, какой видел я, И скажу вам, для меня это было ужасное шокирующее зрелище». Это произошло, когда я работал врачом в тюрьме Мидленс. Однажды утром я проводил обход, и, идя по коридору, услышал странный приглушенный гул из-за стены. «Что за шум?» — спросил я у сопровождающего меня надзирателя. «Заключенные встречаются со своими друзьями», — ответил он. «Хотите взглянуть, сэр?» Он отпер маленькую дверь, и, когда сделал это, приглушенный шум превратился в оглушительный рев. Я прошел в дверь и оказался в узком проходе, в одном конце которого сидел надзиратель. Стены прохода образованы двумя огромными клетками из прочных прутьев, с одной стороны заключенные, с другой – посетители. Вдоль стен с обеих сторон лица и руки в непрерывном движении. На лицах гримасы руки вцепились в прутья. В ужасном шуме невозможно разобрать ни один голос, хотя все присутствующие громко кричат – Чтобы их услышали во всеобщем гуле. В результате возникает странная ужасная иллюзия. Кажется, что вообще никто не говорит, а шум доносится извне, и лица в основном уродливые и злобные. Кремасничают молча, щелкают челюстями и свирепо глядят на обитателей противоположной стороны. Я мог подумать только об обезьяннике в зоопарке. Казалось, надо пройти по проходу и раздавать орехи и листки бумаги, которые тут же разорвут в клочья. «Ужасно!» — воскликнула мисс Гибсон. «Вы хотите сказать, что мы окажемся в такой клетке среди других посетителей?» «Нет, в тюрьме вы нигде не окажетесь другими. Каждая клетка разделена на узкие пронумерованные ящики или камеры. Заключенного закрывают в ящики с одной стороны, а посетители в соответствующем ящике с другой. Они стоят лицом друг к другу, но между ними проход. Они могут видеть друг друга и разговаривать, но не могут передать никакие запрещенные предметы. Вряд ли мне нужно говорить, что это необходимая предосторожность. Да, это необходимо, но ужасно для приличных людей, ведь их должны отличать. Почему бы вам не сдаться? и не позволит мне передать Рюбену сообщение. Он поймет и будет благодарен мне за то, что я вас разубедил. Нет — Нет-нет, — быстро сказала она. — Чем более отвратительно, тем больше необходимо мне это сделать. Он не должен подумать, что мелкие неудобства и унижения отпугнули его друзей. Что там за здание впереди? Мы только что свернули с Скалидониан Роуд на тихую улицу процветающего пригорода. в конце которого возвышалась похожая на замок с башенками здания. «Это тюрьма», — ответил я. «Мы смотрим на нее с наиболее благоприятного ракурса. Сзади, особенно изнутри, она гораздо менее привлекательна». Больше ничего не было сказано, пока мы не въехали во двор и не остановились у больших центральных ворот. Приказав Кэбэну ждать нас, я позвонил в колокольчик, и нас тут же пропустили через калитку, которую за нами сразу закрыли и заперли. И дальше впустили вкрытый двор, кончавшийся решеткой, за которой можно было увидеть внутренний двор тюрьмы и вход в саму тюрьму. Здесь после прохождения необходимых формальностей мы оказались в многочисленном пестром обществе, потому что большая толпа друзей, заключенных, ждала доступа. Я заметил, что моя спутница смотрит на других посетителей с каким-то полным ужасолюбопытством, которое она, впрочем, пыталась и не безуспешно скрыть. Поистине наружность большинства посетителей красноречиво свидетельствовала, что преступление не способствует жизненному успеху. Посетители проявляли самые разные эмоции. Некоторые были подавлены и угнетены, но большинство разговорчивы, возбуждены и даже веселы. и склонны шутить. Наконец, большие ворота открыли, и надзиратель провел нас в здание, известное как крыло, и в ходе этого передвижения я не мог не заметить, какое глубокое впечатление на мою спутницу произвело то, что каждую дверь перед нами отпирали, впускали нас и снова запирали, как только мы проходили. «Мне кажется», — сказал я, когда мы приближались к нашей цели — что лучше мне встретиться с Рюбеном одному. Мне немногое нужно сказать ему, и я не заставлю вас долго ждать. — Почему вы так считаете? — подозрительно спросила она. — Ну, — ответил я, — разговор может вас расстроить, а я хочу как можно быстрее потом усадить вас в кэп. — Да, — сказала она, — возможно, вы правы, и вы очень добры, что так обо мне заботитесь». Через минуту я оказался заперт в узком ящике, похожем на те, что ростовщики предлагают своим самым застенчивым клиентам, проникнутым, хотя и в большей степени своеобразным запахом нечистоты. Деревянные части отполированы до маслянистой гладкости бесчисленными грязными руками запачканной одеждой. И первый же взгляд на это заставил меня, когда я вошел, сунуть руки в карманы... и старательно избегать соприкосновения с любой частью всего сооружения, кроме пола. Противоположный конец ящика против двери был забран прочной решеткой. Там находилась деревянная перегородка. Глядя вперед, я увидел вторую решетку, а за ней — Рюбена Хорнби, стоящего в таком же положении, что я. Одет он был в свой обычный костюм с той же аккуратностью, но лицо не бритое и усталое, а с петлицы свисает круглая табличка с номером Б-31. И эти перемены в его внешности, столь же незначительные и неприятные, заставили меня пожалеть, что мисс Гибсон настояла на своем приезде. «Вы исключительно добры, доктор Джервис, придя, чтобы повидаться со мной». Искренне произнес он. К своему удивлению, я легко его слышал, несмотря на шум в соседних ящиках. «Но я не ждал вас здесь. Мне сказали, что для встречи с адвокатами есть особое помещение». «Все верно», — ответил я, «но я пришел по своему желанию, потому что привез с собой мисс Гибсон». «Мне жаль», — сказал он с явным разочарованием, ей не следовало приходить сюда среди этого сброда. Я ей говорил, что вам не понравится, но она настояла на своем. — Знаю, — вздохнул Рубен, — это хуже всего в женщинах. Они способны поднять ужасный шум и принести себя в жертву, когда этого никто не хочет. Но я не должен быть неблагодарен. Она хочет добра, и она очень хорошая, Жульет. «Да, правда», — сказал я, слегка возмущенный его холодным, неблагодарным тоном. «Она девушка с благородным сердцем, и ее преданность вам прямо героическая». Сквозь двойную решетку я увидел на его лице ере заметную улыбку и подумал, что с удовольствием дернул бы его за нос, но только для этого нужны щипцы специальной конструкции. «Да», — спокойно произнес он, — «мы всегда были хорошими друзьями». На моих губах вертелся чрезвычайно ядовитый ответ «Будь проклят, трубен, как он смеет так высокомерно говорить о самой прекрасной и милой женщине в мире. Но, как бы ни хотелось, нельзя сердиться на человека, запертого в тюрьме, по ложному обвинению». Я глубоко вздохнул и, взяв себя в руки, по крайней мере, внешне сказал «Надеюсь, условия содержания не слишком невыносимые». — Нет, — ответил он, — очень неприятно, конечно, но могло быть и хуже. Я не возражаю, если это на неделю или две, и слова доктора Торндайка меня очень подбодрили. Надеюсь, он не просто утешал меня. Можете быть в этом уверены, я убежден, что он говорил серьезно. Конечно, вы понимаете, что он не делится со мной своими тайнами, он ни с кем не делится, но я понял, что он удовлетворен состоянием защиты. «Если он удовлетворен, то я тоже», — сказал Рюбен, «и я безмерно благодарен за то, что он поддержал меня и поверил мне, когда весь мир, за исключением тети и Жульет, осудил меня». Он поведал мне о некоторых подробностях своей тюремной жизни, и когда мы поговорили с четверть часа, я вышел и уступил место мисс Гибсон. Их разговор был не таким долгим, как я ожидал, хотя, конечно, условия не слишком благоприятствовали обмену признаниями или интимным разговором. Осознание, что твои слова могут услышать в соседних ящиках, уничтожает всякое ощущение конфиденциальности, не говоря уже о присутствии надзирателя в проходе. Присоединившись ко мне, девушка была отчуждена и угнетена, и это обстоятельство дало мне значительный материал для размышлений, когда мы молча шли к главному входу. Нашла ли она Рюбена таким же холодным и скучным, как я? Он, несомненно, хладнокровный и выдержанный возлюбленный, а для девушки, особенно в напряженном состоянии, такой прием мог стать большим разочарованием. И еще, возможно ли, что только она одна испытывает чувства? Возможно ли, что бесценный жемчуг ее любви брошен? Мне очень хотелось сказать перед бесчувственной свиньей. Для меня это почти немыслимо, и тем не менее мне хотелось так думать. Когда человек влюблен, я больше не мог скрывать от себя свое состояние, он склонен быть скромным и с благодарностью принимать сокровища, отвергнутые другим. От этих размышлений меня оторвал звон запора на металлических воротах. Мы вошли в мрачный вестибюль, потом прошли к калитке, и когда она захлопнулась за нами, одновременно облегченно вздохнули, оказавшись за пределами тюрьмы с ее запорами и решетками. Я усадил мисс Гибсон в кэп и назвал кучеру адрес, когда увидел, что она печально смотрит на меня. Я могу вас подвести? – спросила она в ответ на мой вопросительный взгляд. Я с благодарностью воспользовался возможностью и ответил: «Вы могли бы подвести меня до Кинг-Кросс, если это вас не очень задержит». Она сказала Кэбну, я сел рядом с ней, Кэп тронулся, а во двор тюрьмы въехал тюремный фургон с очередным убогим грузом. «Мне кажется, Рюбен был не очень рад меня видеть», — заметила вскоре мисс Гибсон. «Но я все равно приду еще. Это мой долг перед собой и перед ним». Я чувствовал, что должен разубедить ее, но мысль о том, что и при вторичном посещении я буду ее сопровождать, ослабила мою волю. Я быстро приходил в состояние безрассудной страсти. «Я так благодарна», — продолжала она, — «что вы меня подготовили». Ужасно видеть беднягу запертым в клетке, как дикого зверя, с этим ужасным ярлыком на пиджаке. Но было бы гораздо хуже, если бы я не знала, чего ожидать. Постепенно она приободрилась, щедро приписав это оживляющему влиянию моего общества. Я рассказал ей о несчастном случае с моим коллегой. «Как ужасно!» — воскликнула она с непритворной озабоченностью. По чистой случайности он не погиб на месте. Он сильно ранен. Как вы думаете, он не будет возражать, если я навещу его?» Я сказал, что уверен, он обрадуется. Откровенно говоря, его чувства в данном случае меня нисколько не интересовали. И когда я вышел на Кингс Кросс, чтобы идти к себе в квартиру, передо мной открылась горько-сладкая перспектива завтрашнего дружеского общения.